Глава двадцать девятая. «И в тишине познаешь бурю, и тот покой, что позабыт. Аврора». Завтрак проходил в молчании. Дроян изучал документы, принесенные управляющим, а я читала газеты и журналы, делая новые пометки. С бессовестной периодичностью искоса поглядывали друг на друга и улыбались. В завтраке точно не было ничего веселого. В документах и газетах тоже. Но и две заметные улыбки никак не покидали наши лица. Прямо-таки наваждение какое-то. Не чувствовала вкус чая, совсем не понимала, что именно ем. Вакуум в голове, пустота, но сердце до сих пор колотится. Очень надеилась, что так себя проявляет страх, но обманывать себя не желала. Лучше бы завтракала в комнате. Что интересного пишут? Нарушил наше общее молчание Дроян. Пишут, что уже известна дата коронации. Через 3 дня королевство ждёт грандиозное событие, ответила перелистовая страницы. И как, веришь? ощущала на себе его изучающий взгляд. Конечно, ведь вы уже сказали, что проблема с амулетом решена. А у вас что интересного? Мать прислала письмо, подтвердила, что посетит нас сегодня вечером. Как ни в чём не бывало произнёс мой супруг. Я застонала, так сильно надеилась, что услышанное мне вчера приснилось. Но выходит нет. Представляла, какая мама у этого чудовища. В той другой жизни мамой моего жениха был настоящий свекромонстр. Когда она приходила к нам в гости, я каждый раз вздрагивала и едва слышала её голос, потому что у меня всегда всё было не так. Не такая еда, не такие вещи, не такая мебель, и не такой ремонт. Но я терпела, потому что, как говорится, любовь зла. Мне нужно так бурно реагировать? улыбнулся мужчина в знак поддержки, накрывая мою руку своей. «Я ведь буду рядом. Обещаю, что не дам тебя в обиду». Ток прошел по коже, вынуждая спину вытянуться подобно струне. Кажется, забыла, как дышать, а Драйан подмечал малейшую реакцию. Щеки опалило жаром. «Вам не пора во дворец?» Мой голос осип, и я откашлялась, стараясь вернуть лицу невозмутимое выражение. уже выгоняешь. Усмехнулся собеседник, окончательно откладывая документы в сторону. Сегодня я работаю дома, не возражаешь? Нет. Чем планируешь заняться? Кажется, всё выходило из-под контроля. В какой момент мы начали беседовать словно старинные друзья? Я ведь не давала повода считать меня кем-то большим. Нет, до сих пор ощущала стену между нами, высокую, прочную, но мужчина будто не видел её или думал, что способен сломать. Хотела дочитать ту книгу о магии, которую вы мне дали. «Честность наше все». «Признаться, я думал, что твоя любознательность уже давно толкнула тебя на это. А впрочем, ты можешь почитать в моем кабинете». Он не предлагал, не спрашивал о моем желании. Я не имела права отказаться, да и, наверное, глупо устраивать истерику из-за такой мелочи. Следуя за ним по коридору, лишь надеялась, что действительно смогу почитать под этим цепким взглядом. потому что от планов своих не отказывалась. Что бы ни случилось между нами, я должна, просто обязана выбраться из этой западни. И я выберусь, несмотря ни на что. Драян проработал в кабинете весь день с единственным перерывом на обед. Я сидела на диване рядом с ним и погружалась в историю магии королевств. Думала, что быстренько пролистаю страницы, но буквально уже на третьем разделе я зависла. Жители одного из королевств владели особым даром тьмой первозданной. Дети, рождённые с таким даром, учились управлять им чуть ли не с самого младенчества. Не все справлялись с силой. Многие умирали, но те, кто проходил через инициацию, получали почти безграничные возможности. Как и любым даром тьмой, нужно было учиться управлять. неконтролируемые всплески силы запросто могли привести к смерти как носителя, так и окружающих. Очень часто маг, владеющий тьмой, при смешении силы имел трудности с бытовой и стихийной магией. Это обуславливалось тем, что управление силами происходило не первичными потоками, а точечным воздействием и обращением к конкретной стороне дара. Я внимательно читала абзац за абзацем и тщательно анализировала каждое предложение, примеряя информацию на себя. «А ведь действительно сходилось, но королевство!» «Никто из моих родных, насколько я знаю, никогда не жил в Шагдарахе. Маман всю свою жизнь прожила здесь, да и папа...» «У тебя такой задумчивый вид!» «Нашла что-то интересное?» Вырвал меня из раздумий Дроян. «Вы знаете, какой магией я владею, верно?» Спросила я напрямую. «Знаю», — коротко ответил мужчина, довольно прищурившись. «Это тьма!» У меня тёмный дар, верно? Даже дыхание задержала, ожидая ответа. Верно. И вдруг меня осенило. У меня такой же дар, как и у вас. И нет, я не спрашивала, не предполагала. Я знала точно, что Дрояна обладает этим уникальным даром. Вот что на самом деле нас связывает. Так быстро догадалась, приятно удивлён. И что же ты хочешь знать? Мужчина поднялся с кресла, обошел стол и присел на столешницу, чтобы быть ближе ко мне. Все, что знаете вы. Хорошо. Тьмой первозданные по обыкновению владеют определенные слоишек дараха. Преимущественно высшая аристократия. Много лет назад это королевство было захвачено выходцами из самой бездны. У их дара есть особенность. Магия передается либо только по женской линии, либо только по мужской. Но в последние века это правило претерпело изменения. Но моя семья всегда жила в нашем королевстве. Кроме того, и мама, и папа владели стихийной и бытовой магией, и никакой другой не имели, была полностью уверена в своих словах. Всё верно. Но твоя бабушка родом из Шакдароха. Не желая подчиняться чужой воле в возрасте 16 лет, она сбежала из дома, скрывшись в этом королевстве. Моя мать по определённым причинам не унаследовала дар, но он передался через поколения. Честно говоря, я был удивлён, встретив тёмного мага в этом королевстве, но выходит, ты оказалась сильнее. Ярость силы не убила тебя в детстве. А ведь убила. Не меня, правда, а ту маленькую девочку, в чьё тело я попала. Конечно, таких о таких подробностях я в нашем генеалогическом древе не знала, но теперь хотя бы ясно, почему моя магия не подчинялась мне. И почему ни мама, ни папа не могли помочь мне в обучении? Получается, у нас дар передаётся по женской линии. Но почему маман его не унаследовала? Я никак не могла разобраться в этих хитросплетениях. Потому что с относительных недавних пор тёмный дар передаётся только при определённом условии. Ну же, не тяни тедраян, взбунтовалась я, понимая, что он проверяет моё терпение на прочность. Примерно последний век, может чуть больше. Тёмные маги могут создавать семью только с себе подобными. В этом случае сила сохраняется в детях. Если только один родитель тёмный, ребёнок либо получает дар и умирает, потому что его организм не приспособлен для этой магии, либо не получает дар. Магия выраждается в любом случае. Так что с какой-то стороны это и нонсенс. И тут в моей голове зажглась яркая лампочка. Сложились все пазлы, а все самые важные вопросы получили ответы. Вот зачем я нужна Андраяну. Даже не так. Ему нужна не я, а моя магия, чтобы сохранить дар в детях, чтобы сильный магический род не прервался. Почему ты улыбаешься, Аврора? Нахмурился мужчина, складывая руки на груди. Потому что теперь мне предельно ясно, зачем я вам нужна. Раз дар постепенно вырождался в высокородных семьях, Значит, сейчас не так уж много кандидатур осталось на роль вашей супруги. А тут вам попалась я. Все сходится. Единственное, что я не могу понять, как вы поняли, что я темная. Ведь я не пользовалась магией. Хм, усмехнулся супруг каким-то своим мыслям. Интересная логика, но разубеждать тебя не стану. Там, на балу, помнишь, когда мы танцевали? Я позвал твой дар, и он откликнулся. Вот так просто, и что... Любой тёмный маг может позвать мой дар? Не нравились мне такие перспективы. Только тот, кто подозревает в тебе обладателя дара. Плюс он должен быть сильнее тебя, а это почти все носители тёмной магии. Какие интересные перспективы. Задумчиво выдала я, понимая, что мой план почти не выполним. И на что вы способны? насмешила. Так я и открылся. Но ведь я ваша супруга, Совершенно правдиво возмутилась я. А постойте-ка. Ведь вы перенеслись в свой кабинет. Обычный маг воздуха на такое не способен. Это лишь часть, согласился с моей догадкой мужчина. А ещё вы владеете гипнозом. Мужчина не скрываясь расхохотался, а я почему-то покраснела. Ну ведь правда же. Он не зря до вас гипнотизирует меня, вынуждает творить такое, на что самостоятельно я бы никогда не решилась. Я-то себя знаю. Ты не подражаема, мой нежный цветок. Но ты и очаровательна. Я уже собиралась в очередной раз возмутиться, как мою так и не начавшуюся речь прервал стук в дверь. Ваша светлость, раздалось откуда-то с стороны двери. Гости прибыли. Ужин уже накрыли. Всё моё красноречие мигом схлынуло, оставив после себя лишь страх. Какой-то ненормальный страх из прошлого перед воображаемым свекромонстром. Тише, тише. Чего же ты разволновалась? Мигэм оказался подле меня драян. Всё хорошо, я буду рядом. Пойдём. Но ну, я выгляжу Мне нужно переодеться. Речь получалась бессвязной, как и мои мысли. Зачем я должна выглядеть хорошо перед той, на которую мне должно быть плевать, я не понимала. Просто не хотелось предстать какой-то замухрышкой. которую подняли с самого низа, отмыли, отогрели, одели и привели к благим цивилизациям. Строго говоря, с какой-то стороны это так и было, но бедность не порок. Ты прекрасно выглядишь, поверь мне. Безопеллянно, но мягко взяв меня за руку, мужчина повёл меня на выход из кабинета, а дальше по коридору и вниз по лестнице. Ноги не хотели идти, сердце остановилось где-то в самом горле, а разум орал благим матом. что нам бы уже пора улепётывать на все четыре стороны. Но кто бы меня отпустил? Я и сама не заметила, как мы остановились прямо напротив свекромонстра. Но все мои страхи схлынули, когда на глаза мне попался тот самый мальчуган лет пяти, которого я уже видела во дворце. Добрый вечер, ваше величество, сделала я приличествующий случаю реверанс. Не стоит Ужасно шипеляве ответил мальчишка с таким невозмутимым видом, что я обзавидовалась. Коронации ещё не было. Всё впереди. Тепло улыбнулась ему женщина и обратилась к Драяну. Мой дорогой, ты представишь нас? Эту темноволосую женщину я уже видела там, во дворце. В день похорона она стояла рядом с мальчишкой. Она выглядела молода, не по годам, и я бы никогда не подумала, что это и есть мама Андраяна. хотя общие черты у них определённо были. Аврора, познакомься, мой племянник Мальтер, будущий король, скупа поклонился мужчина. И моя мама Елен, будущий регент. Мама Мальтера это моя супруга Аврора. Сделав ещё один реверанс, я выпрямилась и встретилась взглядом с чёрным обжигающим взором. Женщина изучала меня, слегка прищурившись. От такого пристального внимания мне хотелось поёжиться, но я мужественно сдержалась. Давайте пройдём в столовую. Там нам будет комфортнее, прервал наше переглядывание мой супруг. Драен расспрашивала о последних новостях во дворце. Его мама в ответ рассказывала о покушениях, которых за последнюю неделю приключилось немало. Так сочувствовала этому мальчишке, которому в его годы досталась непосильная ноша. Но сам детеныш выглядел так, будто все это его и вовсе не касалось. Мне даже показалось, что я угадываю в нем повадки мужа. Придерживая меня под руку, Драяну садил меня рядом с собой, хотя прислуга, как и всегда, накрыла мне по правилам приличия на другом конце стола. Им пришлось спешно переставлять посуду, чему маман моего супруга удивилась. Но взгляд ее стал еще и любопытным, когда мужчина самолично наполнил мою тарелку и налил мне вина. За гостями ухаживали слуги. За столом мою персону не обсуждали и вопросов никаких мне не задавали, что безумно радовало. Они говорили о будущей коронации, изменениях в законах, кадровых перестановках при дворе, в общем, обо всём том, что нам с Мальтыром казалось невыносимо скучным. Но ужин закончился довольно быстро. Мама, думаю, нам стоит перейти в кабинет. Мы совсем утомили Аврору. Обратился к женщине Драйян, тепло поглядывая при этом на меня. «Тогда мы с его величеством перейдем в гостиную. Ваше величество, вы не возражаете?» Так и поступили. Не знала, чем таким занять этого необычного мальчишку, поэтому предложила рассказать ему сказку. Мальтер нехотя, но все-таки согласился. А потом и не заметил, как втянулся в историю. А рассказывала я ему незабываемую лично для меня красавицу и чудовище. «Но почему красавица всё-таки полюбила чудовище?» «Потому что он был богат?» — с серьёзным видом спросил у меня мальчишка. «Нет, Ваше Величество, она полюбила его за те качества, которые разглядела внутри него. За доброту, жертвенность, умение слушать и переживать. Она полюбила его за то, какой он есть без той маски, которую он себе придумал. И, наверное, она полюбила его вопреки. Знаете, так говорят...» «Если люди действительно любят, то они любят не за что-то, а вопреки всему». «Это очень странная сказка», — подытожил мальчишка. «Мне нравится другая история. Она называется «Король и наемник». «Ты почитаешь ее мне?» «Если вы подождете меня здесь вместе с Гэлой, то я спрошу у Дрояна, есть ли эта история у нас». Ответила я Мальтеру, поднимаясь. Мальчишка величественно кивнул, отпуская меня, а я подмигнула Гэле, которая все это время... провела вместе с нами в гостиной. Спешно шла по коридору, не желая надолго оставлять мальчика в одиночестве. Всё-таки служанка это всего лишь присмотр, но не собеседник. Уже хотела постучать в кабинет супруга, когда услышала не предназначенный для меня разговор. Всё, мой дорогой, хватит этой политики, я уже устала от неё. Лучше скажи мне, как тебе удалось отыскать здесь свою наречённую тмой? говорила маман Драяна. Мы с Авророй встретились совершенно случайно, но судьба никак не хотела нас разлучать. Я не сразу понял, что это именно она, спокойно ответил супруг. И где? В этом богами забытом королевстве? я поражена, восхитилась женщина. А как она отреагировала на то, что она твоя наречённая? Она не знает. Я бестовесно подслушивала то, что пока не понимала. Сердце билось часто-часто, подступая к самому горлу. Руки мелко дрожали, тряслись, тогда как я была похожа на грань обморока. Наречённая, то есть предначертанная, или как правильно, что-то вроде истинной пары? Хотелось обнаружить себя, войти в кабинет и немедленно потребовать объяснений, но мои ноги словно приросли к полу, а я вся обратилась в слух. Как не знаю это и почему ты ей не сказал? Всё просто. Она ненавидит меня. Каждое слово было пропитано неподдельной болью. "Устое", весело усмехнулась женщина. "Она поклялась убить меня, мама, а для тёмного мага клятва дороже жизни. Ты и сама знаешь это". "Но ну, как же?" Его маман явно была растеряна. "И ты позволишь? Да я лучше сама убью её, чем позволю совершить такое с тобой". "Ты мой сын, и плевать я хотела на сохранение дара". Вот и враг номер 2. И этот свекромонстр навряд ли обойдётся только моральной давкой. Но я люблю её, мама. Я её люблю, признался Драян, а я отшатнулась от двери. Всё внутри похолодело. Совсем забыла, зачем я сюда пришла. Да это и то и неважно, потому что мне нужно было немедленно бежать.